Глава 10, Катя. «Фу! Зевс! Фу!» Недовольно выдает Светлана Никитична, утром едва я покидаю свою комнату. Я и пары шагов сделать не успела, как Зевс бросился ко мне, и я в ужасе закричала, забыв о нем за ночь. Зевсу явно перспектива быть виноватым не нравится, он смотрит на меня как-то недобро. Кажется, понимает, что именно я тут причина того, что хозяйка повышает на него голос. «Место!» машет рукой Никично. «Давай, давай!» Пес нехотя уходит, а я скрываюсь в ванной, чтобы наспех умыться и накраситься. Обратно выхожу с опаской. Открываю двери, жду. Темно-коричневая морда появляется через пару секунд. Не рычит, но мне и от одного его вида страшно. «Так дело не пойдет», решительно говорит никично «Выходи, Катерина!» «Ну, он тут!» Он тут живет, Катя. И он не рычит, значит, нападать не планирует. Зевс вообще очень тактильный. Ну же, я тут. Он тебя не съест. Она появляется в поле моего зрения, и я выхожу из ванной. Зевс бросается ко мне. Я зажмуриваюсь. Даже не знаю, чего жду, но уж точно не того, что пес ткнется мокрым носом в мое оголеное бедро. — Ну вот, — расслабленно выдыхает Светлана никична «Выходи, Катя, он тебя уже не съест. Слушаться будет вряд ли, но и не покусает». «Легко сказать, труднее сделать, но Никитичный выбор мне не оставляет. Стоит мне зайти в комнату, чтобы одеться и взять рюкзак, как входная дверь хлопает. Ключи у меня есть, но от этого не легче. Как пройти цербера, который стоит мне открыть дверь, сразу бросается ко мне? Намеренно долго одеваюсь и дверь открываю, когда ждать уже нельзя». Вчера меня предупредили, что опаздывать во второй раз недопустимо. Вот же! Стоит открыть дверь, как Зевс поднимает свою наглую морду и навостряет уши. Сидит прямо под дверью. Никично сказала, не покусает. И как ей верить? А если да? Что, если он меня тут сожрет? Меня даже спасти будет некому. Выхожу. прижимая к себе рюкзак. Зевс не трогается с места, но следит. Провожает до двери. Когда обуваясь подходит слишком близко. Нюхает меня, изучает. Все же вчера ему недостаточно времени было. А мне, уверенный трех недель не хватит, чтобы привыкнуть. К такому не привыкается. Вылетаю из квартиры с дико бьющимся сердцем. Захлопываю дверь и проворачиваю ключ. «Справилась!» За спиной звучит голос Никитичны. «Издеваетесь? Вы не ушли!» «Решила подождать, мало ли!» «Значит, вы не уверены в собственной собаке и все же меня оставили?» «Да уверена я, уверена!» — отмахивается. «Ждала тебя, чтобы довести. Нам по пути». Машина у Светланы Никитичной красивая, новая, почти как у Кирилла. Что, в общем-то, неудивительно, раз они работают в одной клинике. Цены там меня успели шокировать еще в первый день. Зато знаю теперь, в какую больницу не обращаться вдруг что. «Ты там с Ромой аккуратней!» «Он своеобразный. У нас в университете его боготворят. М -м, равно столько, сколько боготворят, его и ненавидят. Он очень сложный. Но если с ним сработаться, можно здорово продвинуться по карьерной лестнице». Смотрю на Никичну вопросительно. «Она же врач?» «Сын мой там стажировался. Прошел, но потом не сложилось. Понятно. Не бойся свое мнение выразить, даже если тебе кажется, что оно абсурдное». Догоняет совет уже в спину. Я машу Никични на прощание и захожу в здание. Вовремя. Ни одно из первых, кое-кто из стажирующихся, тоже присутствует. Как и помощник, что вчера меня выгнал. Он смотрит на меня из-под лобья, на мое приветствие даже не отвечает. Чем-то недоволен. Может, тем, что Орлов меня вернул, но я спрашивать не буду. Иду к стульям, где сидят парни и девушки. Сажусь на свободный. Растегиваю рюкзак, шуршу бумагами, которые сейчас кажутся абсолютно ненужными в рюкзаке, и замираю. Все смотрят на меня. Кто-то недовольна, кто-то с усмешкой, а кто-то со злостью. «П-простите?» «Значит так, Янова», — раздраженно бросает помощник Орлова. «Или ты не издаёшь за сегодня ни звука, или сразу на выход. Такие у нас правила». «Меня снова пытаются выгнать». «Значит, легко не придется». «Провинция», — звучит презрительно откуда-то сбоку, и смешок, перерастающий в хохот. «На эту стажировку меня взяли совершенно случайно. Я даже заявку подавать не хотела, ведь попасть к самому Орлову могли лишь избранные. Таковой я никогда не была, но, поддавшись уговорам подруг, отправила заявку. Конечно, меня не взяли. Из нашего небольшого города выбрали только одного студента». Ивана Белова. Я с гордостью приняла поражение, пока не узнала, что накануне Иван сломал ногу, а второй претенденткой от нашего университета была я. Так что вот, я на стажировке у самого крутого и скандального криминального журналиста столицы, втайне от отца, который прямо сейчас находится в командировке. Он, надеюсь, ни за что не узнает, чем я тут промышляю. «Приступим!» «Воодушевляюсь! Все уже в сборе!» Судя по занятым стульчикам и пяти оставшимся минутам до начала, никто не опаздывает. Итак, как я уже говорил, в ближайшие три дня у вас будет отбор. Только половина из вас получит доступ к индивидуальной программе стажировки Орлова. Это Янова. Я повторяю тебе, раз уж вчера ты не пришла. Я опоздала, он меня выгнал, но в жизни не признает вину. Молча киваю. Вчерашнее задание спустим тебе на тормозах. «Сегодня будет другое». «Что будут делать остальные?» Спрашиваю, пользуясь советом Никичны. «Остальные, Янова, будут сидеть в офисе, разбирать никому не нужные бумаги, носить кофе и...» «В общем, будете тут на побегушках». Сразу дает понять, что именно я этим и буду заниматься. «Ну уж нет. Кофе потаскать я и дома могу. В кафе, где подрабатываю». «Если главный критерий не бесить вас, то Янова уже может учиться делать кофе. Кто-то отпускает, как ему кажется, смешную шутку. К счастью, Григорьев, это не основной критерий, иначе вас бы всех здесь уже не было. А вот теперь смеются действительно все, и на Григорьева кто-то даже посматривает с сочувствием. Для отсутствующей повторю. Зовут меня Евгений. Общаемся мы без отчества, но никаких. Женя, Жека и так далее. Евгений, и строго на вы. Евгений не нравится мне от слова совсем. Слишком нервный, чересчур высокомерный. Видно, что мы все для него пустое место. В индивидуальную стажировку входит возможность посещения места преступления вместе с Романом Львовичем. Все это он говорит для меня, потому что остальные не выглядят удивленными. Они уже все знают. Вчера выслушали, и им явно скучно. На столе у выхода вас ждут голубые конверты, в них ваше домашнее задание на завтра. Оно у всех одинаковое, но если я пойму, что советовались и списывали, выгоню, не разбираясь. Свободны. Как только Евгений произносит последнее слово, все срываются с места. Кто-то наступает мне на ногу, кто-то пихает в плечо, чтобы добраться до стола с конвертами. Наконец поток через меня прекращается. Я встаю, перебрасываю рюкзак через плечо и иду к толпе, половина из которой уже рассосалась. Когда нас остается трое, выясняется что конвертов на столике больше нет. «Евгений», — обращаясь к мужчине, наивно полагая, что тут какая-то ошибка, «тут трех конвертов не хватает. Видимо, кто-то взял лишнее и...» «Там и было на три конверта меньше», — следует равнодушный ответ. «Ну как же нам выполнить задание, если мы его не знаем?» «Все очень просто», — усмехается. «Первое правило журналиста — всегда будь первым». «Вы не усвоили». «Какое второе правило?» «Коммуникация», — говорит парень в модных очках с синей оправой. «Верно. Вам нужно попытаться найти общий язык со своими коллегами и узнать у них задание. Если не выйдет...» Третье правило — креативность. Поможет вам составить ответы непосредственно завтра на утреннем собрании. Тогда же вы узнаете задание, которое все получили сегодня. «Мне что, правда кофе носить?» «Не собираюсь. Буду проявлять коммуникацию, если повезет». Ну и креативность. Мы выскальзываем из кабинета. Ребята расходятся. С коммуникацией у них явно беда. Они даже мне ни слова не сказали. Как собираются узнавать задание, непонятно. «Привет!» Нахожу более-менее адекватную, на первый взгляд, девушку. Просто одетую, обычную. «Привет!» «Я Катя. А тебя как зовут?» «Мила. Можешь сказать, что в задании Евгений сделал что-то вроде теста, и я его не прошла?» «Конечно», — спокойно отвечает Мила. «Завтра прийти нужно под прикрытием. Ну, типа, одеться незаметно. Но парни говорят задание с подвохом, и, мол, одеваться надо пестро. Говорят, самое незаметное то, что видят все». Я киваю, мысленно поражаясь заданию. «У меня ничего для такого случая нет. И денег на покупку тоже. На перерыве выхожу на улицу, вижу парня в очках и девчонку, что остались со мной. Подхожу к ним. Мне задание сказали». «Не без гордости? Ведь коммуникацию я проявила». «Неужели?» — воспринимает мое заявление без энтузиазма. «Да. Сказали, одеться надо для миссии под прикрытием». Они ржут. «Мне сказали голым прийти. Ты что, правда из деревни? Развели тебя. Никто задание не скажет, разведут и ржать завтра будут».